Глава седьмая. Из банка я вышла в прекрасном расположении духа. Пока мне относительно везло. Я очнулась в теле графини, здоровой, красивой, не особо обедневшей. Есть небольшой капитал и вроде как свой особняк почти в центре столицы. Даже жених имеется, и если мне и дальше будет так вести, то откажись он от брака со мной, я разбогатею на внушительную сумму. А случившееся с Кэтрин на приеме у Бриджет меня не особо волновало. От подруг таких надо однозначно избавляться, да и от маман держаться подальше. Слухи, сплетни – неприятно, но не смертельно. Тем более так своевременно подвернувшийся домик бабули – отличный повод покинуть этот провинциальный городок, и со временем обо мне попросту забудут. «Кэтрин, милая, мне все рассказали!» «Это правда?» «Джон отказался от тебя!» На всю улицу раскричалась пышнотелая особа. Быстро пересекая проезжую часть, она, не прекращая причитать, бежала в мою сторону. Недовольно поморщившись, глядя на очередную «подругу», я решила дождаться девушку, иначе она так и будет бежать следом за мной, выкрикивая свои дурацкие вопросы. Поэтому, натянув на лицо дежурную улыбку, я замерла в ожидании неподалеку от маленького, но приличного кафе. «Кэтрин. — Кэтрин! — Мисси! — поприветствовала запыхавшуюся девушку, беглым взглядом осмотрев улицу. Иных приятельниц и прочих любопытных знакомых Кэтрин я не заметила и с облегчением выдохнула. — Я не поверила ни одному слову Аннет, но Бриджит! — выпалила девушка, придя в себя после короткого, но быстрого забега. — Она сказала, что сама видела тебя с... ним... с кем с ним? — Сделала вид, что не понимаю, о чем говорит мисси еще одна почитательница, мадемуазель Бриджет, как, впрочем, и большая часть жителей этого городка. Семья девушки происходила из древнего рода, ну, так она сама утверждает, имела приличный капитал, а также считалась негласными правителями всего города, задавая тон. Поэтому желающих присмыкаться перед наглой девицей было полно. — С Фью Элтисоном! Прервав мои мысли, шепотом пояснила Мисси. Ее круглые щечки тотчас покрылись румянцем, а грудь заходила ходуном. — А это кто? — продолжила выяснять. На этот раз мне действительно было неизвестно имя того, с кем уложили невменяемую Кэтрин. — Ну как же, разве ты не знаешь? Он ковдовушкам ходит. За деньги! — пробормотала девушка, густо покраснев, хотя куда уж сильнее. — Интересно! — задумчиво протянула я, еще не зная, для чего мне эта информация, но вдруг пригодится, и ехидно осведомилась. «И что такой человек делал на приеме у Бриджит?» «Эм, не знаю», растерянно промолвила подружка и, чуть помедлив, изумленно воскликнула. «Ты пригласила?» «Нет, я впервые видела этого мужчину», возразила я, и, понимая, что сейчас мои слова не будут иметь никакого веса, и наверняка мне никто не поверит, все же проговорила. На приеме меня опоили какой-то дрянью. Последнее, что я помню, это как Бриджит уводила меня в спальню на втором этаже. Очнулась я уже в кровати с незнакомцем и была в ужасе от этого. Кстати, сегодня Бриджит уверяла меня, что этот мужчина никто иной, как вор. Но она же сама мне на прошлой неделе показала Хью, выходящего из дома мадам Одри, — невнятно пробормотала девушка, выпучив на меня и без того огромное глазище. — Странно, да, — подытожила нашу беседу, которая лишь подтвердила мои предположения, и, натянуто улыбнувшись, произнесла. — Прости, мисси, но мне пора. — Я думала, мы немного поболтаем. — Нет, не сегодня, сама понимаешь, — развела руками и, не дожидаясь, что скажет подруга, поспешила свернуть за угол. К этому моменту я окончательно убедилась в своем решении, что мне необходимо срочно покинуть этот город. Слухи о нравственном падении Кэтрин Марлоу распространяются быстрее пожара. Желающих узнать подробности из первых рук будет много, а объясняться, хлопать дверью перед каждым любопытным носом у меня желания не было. Так что, составив план следующих действий, я решительно направилась его осуществлять. В первую очередь я заглянула в магазин одежды. Обновлять гардероб полностью не было смысла. Мода в столице Вердании, возможно, изменилась, и в нарядах провинциального городка я буду слишком выделяться. Поэтому, подобрав себе максимально удобную одежду для дороги, я покинула скудную лавку и шепчущихся за моей спиной девиц. У галантерейщика я купила отличные кожаные туфли, небольшой чемодан и перчатки. На вокзале приобрела билет. Мне и в этот раз повезло, и ближайший поезд отходил сегодня в восемь вечера. И, заглянув в небольшое, но уютное кафе, где я вкусно отобедала, отправилась в дом к мамам. — Явилась! — Ирма, ты посмотри на нее! Опозорила семью Марлоу и где-то ходит. А мне оправдывайся перед гостями! Фурией набросилась на меня мадам Жанет, стоило мне переступить порог гостиной. — Кэтрин, детка, так это правда? — тоненьким голоском протянула тетушка, обескураженно добавив. — Как ты могла? Что теперь будут говорить о нас люди? — Мадам Ирма, это какой-то кошмар! — горестно всхлипнула, стиснув руки в замок. — Я ничего не помню. А теперь... — Что же делать, Жанет? Как помочь девочке? — Это какой-то кошмар! Я судорожно выдохнула и, чуть подавшись к тетушке, жалобно произнесла. — Мадам Ирма, помните, отец дарил мне украшения, начиная с тринадцати лет, каждый год на день моего рождения? — Да, последним было изумрудное колье, — с капелькой зависти промолвила женщина, мечтательно прикрыв глаза. — Я не нашла их в сейфе отца. Наверное, матушка была столь любезна, что хранила мои украшения у себя продолжила я, игнорируя яростные метания мадам жаннет по гостиной. Мне требовалось спешно решить все безотлагательные вопросы в этом доме и быстро исчезнуть, пока мадам жаннет не придумала какую-нибудь подлость. В ее оригинальности я не сомневалась. В молодости она виртуозно манипулировала всеми своими многочисленными ухажерами. По крайней мере, так рассказывала о своей сестре мадам Ирма. Но красавица Жанет слишком быстро вышла замуж за Майкла Марлоу, и спустя девять месяцев после свадьбы родилась малышка Кэтрин. Красота прекрасной принцессы померкла, фигура потеряла былую легкость, и Жанет стала уже неинтересна. Предполагаю, мадам Жанет все свои обиды и недовольства обратила на свою маленькую дочь, виня ее в своей угасшей красоте. Умело притворяясь любящей мамашей перед отцом Кэтрин и частыми гостями семьи Марлоу, наедине с ребенком это был жесткий и требовательный тиран. «Не знаю, Кэтрин», — вернул меня на землю настороженный голос мадам Ирмы. Женщина с недоумением покосилась на мадам Жанет. Та же, надев маску оскорбленной невинности, воскликнула. «У Майкла в кабинете всегда было полно людей, а ты всегда была беспечна и все теряла». «Где еще хранить драгоценности?» «Мадам Ирма, я могла запамятовать, ведь прошло уже столько лет, когда я в последний раз видела свои украшения, но у вас-то память отличная. Вы не могли бы мне помочь и выбрать то, что принадлежит мне?» «Хм, конечно, но зачем тебе?» «Мама права, я была слишком беспечна и доверчива. Доверившись подруге, которая подло меня подставила, я теперь боюсь выйти на улицу» и обо мне судачат в каждом доме Эдбурга. Я не могу так поступить с вами. Не хочу, чтобы и вы страдали из-за моей наивности. Мне пора стать самостоятельной и самой отвечать за свои поступки. С сегодняшнего дня я буду сама распоряжаться своим наследством, и, чтобы не позорить более семью Марлоу, я покину этот дом. — Что? — тотчас взвизгнула матушка. Такого она от меня явно не ожидала. — Но, Кэтрин... Где же ты будешь тогда жить? Сниму квартиру на окраине города. Это неприлично. Так ты еще больше опозоришь семью Марлоу. Я все решила, мама. Я не могу здесь больше оставаться. Я совершеннолетняя, и по законам Вердании вправе жить отдельно и самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Мне тяжело здесь находиться. В этот дом идут люди, чтобы позлорадствовать над моей бедой. Всхлипнула я вновь жалобно посмотрев на тетушку. «Моя близкая подруга меня предала. Жених считает меня падшей. Мне потребуется время, чтобы прийти в себя. Мадам Ирма, вы же поможете!» «Я не отдам! Ее ограбят! Она их потеряет!» возмущенно выкрикнула мадам Жанет, вцепившись в браслет, тот самый, что отец подарил Кэтрин на ее шестнадцатилетие. Лицо женщины побагровело от злости. Зубы скрипнули от бессилия и растерянности. Она настолько запугала свою дочь, что та беспрекословно ей подчинялась. И сейчас мое поведение ее дезориентировало. Женщина не знала, как себя вести, и могла лишь только кричать. Крика матери Кэтрин особенно боялась и обычно не перечила. Но Кэтрин уже не та.